24. Каменный пляж Почувствовав приближение врага, Алекс без раздумий высек огонь. Жалкий лепесток пламени немного рассеял окружающую тьму и выхватил десятки змееподобных силуэтов, быстро приближающихся из глубин пляжа. Слава богу, не гиганты! Успел подумать Алекс и мгновенно забыл свою мысль. Темнота мешала внимательно рассмотреть тварей, но это и не требовалось. Контакт установлен, и нужно бежать, пока этот контакт не перерос в более тесное знакомство. Алекс резко развернулся, но при повороте поскользнулся на изморозе, упал и больно ударился коленом. Черт! Зажигалка выпала и вдобавок ко всему погасла. Лихорадочным движением охотник попытался ее нащупать, тратя драгоценные секунды. Есть, нашел! Алекс вскочил и помчался к берегу. На границе между пляжем и берегом растет редкий мох. Даже отсюда видны его слабые отблески. Кем бы ни были преследователи, это существа мрака и темноты. Как и пауки, они живут в темноте, а значит, ненавидят свет. По крайней мере, хотелось в это верить. На ходу он несколько раз крутанул колесико зажигалки, но без толку. Огонь не появился. Алекс сплюнул и сосредоточился на беге. Сзади его подгоняло шуршание десятков тел. Судя по звуку, существа явно быстрее, чем он. а не надо было тратить время на поиски зажигалки. Усиление тела, выкрученное на полную мощность, потребляло почти всю энергию. Способность сделала его значительно сильнее, выносливее и немного быстрее. Но нельзя забывать и о защите. Алекс на бегу вниманием перевел барьер назад, прикрывая спину, затылок и ноги. Если твари атакуют, то умение первым примет удар. К счастью, экран теперь может двигаться. Хруст под ногами пропал, налить закончилось, а ноги перестали скользить, и беглец попытался разогнаться еще сильнее. Колено ныло, но бежать не мешало. Спасительный берег приближался, как и шуршание преследователей. Сзади раздался звук, похожий на удар кожаного ремня, который сложили и резко распрямили. Через мгновение Алекс почувствовал толчок, не сбивший его с ног. А такой враг пару мгновений назад, то охотник бы точно упал. Но под ногами уже не так скользко, а новые силы помогли удержать равновесие. Однако секундная заминка позволила преследователям сократить дистанцию. Шуршание всего в нескольких метрах за спиной. Второй удар вновь попал в барьер, еще сильнее сокращая его площадь. Но защита вновь выдержала, хотя за спиной остался огрызок от прежде широкого экрана. Чуть не споткнувшись, Алекс ускорился. Осталось совсем чуть-чуть. Все его внимание сосредоточилось на беге и преследователях. Оба удара пришлись в спину, значит монстры прыгают и бьют всем телом в центр улепетывающей жертвы. Алекс сместил остатки щита вместо вероятной атаки. «Еще на один бросок этого хватит, но ноги из затылок лишились защиты, а энергии обновить барьер больше нет. Вся тратится на поддержку усиления». Алекс уже даже не бежал, а огромными прыжками, используя усиленные энергии мышцы на полную катушку. Он практически добрался до спасительного берега. Вот появились первые валуны с вкраплениями мха на боках. Вот граница холода, которую разгоряченный старатель пересек, как финишную ленточку, даже не заметив, и только секунду спустя осознал, что бежит по берегу. Но преследователи не отставали, шуршат, сволочи. Хотя Алекс слышит, как враг замедляется. Он выбрался. Резкая боль обожгла правое плечо, и не просто обожгла, что-то вцепилось в него. Рука мгновенно немела, повиснув плетью, но в ногах еще оставались сила и энергия. Не оглядываясь и не пытаясь ничего сделать сцепившимся в плечо врагом, человек помчался дальше. Выбежав с пляжа на речной берег, Алекс несся, не снижая скорости. При каждом шаге тело твари раскачивалось и било по спине, и чуть ниже, доставая примерно до середины бедра. не окончательно стихла. Но охотник заставил себя пробежать еще двести метров, не обращая внимания на боль и отвращение к цепившемуся по Гансу. Добравшись до более-менее освещенного участка, Алекс остановился и обернулся. Преследователи исчезли. Отстали и вернулись. Или ждут за поворотом. Да хрен с ними, главное, исчезли. Время заняться пассажиром. Охотник попытался разглядеть монстра, но как он не изворачивался, не мог рассмотреть урода, слишком неудобно тот висел. Точнее, неудобно для Алекса, сам гаденыш явно чувствовал себя комфортно. Состояние стремительно ухудшалось, рука совсем перестала слушаться, а теперь начала неметь и холодеть спина, и ноги стали подкашиваться. «Так он далеко не уйдет». Алекс чувствовал себя как загнанная лошадь, хотя усиление, по идее, должно помочь справиться с любой усталостью. Но вместо этого сердце бешено стучало, а пот заливал глаза. Неожиданно Алекс ощутил, как общее усиление тела отключилось. «Все, он больше не такой сильный, как секунду назад». «Но почему? Насос же исправно качает энергию, и это уже рефлекс, такой же, как и дыхание». По всем расчетам потока должно хватать на поддержку умения. Алекс на мгновение отвлекся и вниманием проверил резерв. Пусто! Черт! Как так? Ладно, разберется потом. Сначала нужно избавиться от монстра. Но как его снять? Алекс лихорадочно осмотрелся. Стена! То, что надо. Он разбежался и с силой кинулся спиной на каменную поверхность, подставляя монстра под удар. От боли глаза непроизвольно увлажнились. Как оказалось, плечо немело, но болевой порог не повысился. Проклиная садистскую тварь, которая парализовала мышцы, но не понизила чувствительность, Алекс повторил прыжок в надежде, что враг спрыгнет или отвалится, но ублюдок вцепился, словно бульдог. Не придумав никакого другого выхода, Алекс кидался на скалу снова и снова, не жалея себя. Усиление закончилось, но ярость придавала сил. Больше всего ему хотелось сдернуть и раздавить врага. При каждом ударе плечо вспыхивало нестерпимой болью, но он продолжал долбить монстра, надеясь, что проклятому садисту еще хуже. При очередном ударе ощущение угрозы пропало, ушла резкая боль, а голова начала работать. Алекс привалился к стене, тяжело дыша, но через секунду ноги подогнулись, и он со стоном упал на колени. Бой закончился, и организм решил, что это самый подходящий момент, чтобы отдохнуть. Так бывает, когда непосредственная угроза пропадает, выпив перед этим все силы. Алекс словно марафон пробежал. Давно он так не уставал. Что-то здесь нечисто. Со вздохом, переходящим в хрип, охотник поднялся. «Дело не закончено. Дохлая тварь еще на нем». «Сложность последнего шага в том, что его не хочется делать. Тянет полежать и расслабиться. Тут главное не давать себе слабины и закончить начатое». Алекс слабо пошевелился, проверяя состояние. Правая рука окончательно перестала слушаться, поэтому левый он нащупал урода, схватил и резко сдернул, вырвав заодно и часть собственного тела. По спине заструилась теплая кровь, а в глазах снова помутнело но он удержался, не время падать в обморок. С трудом Алекс добрался до ближайшего камня, выронив по дороге труп, присел и, не глядя, сыпанул пыльцу на спину, после чего обхватил руками колени и стал раскачиваться, чтобы не отрубиться. С каждой секундой становилось легче, и через 10 минут он спокойно дышал, чувствуя себя значительно лучше а не менее прошло к пальцам правой руки вернулись ощущения а голова окончательно прояснилась скосив глаза он рассмотрел врага на полу валялось фиолетовое почти черное тело длиною 70 сантиметров тварь походила на змею с глазами глубоководной рыбы и пастью заполненной десятками мелких зубов среди которых виднелись обрывки одежды и вырванный кусок плоти его плоти алекс поморщился теперь снова придется восстанавливаться». На первый взгляд монстр почти не пострадал от ударов по стене. На это указала целая шкура без единого пореза. Однако тварь сдохла, победили ярость и сила. Хотя, по правде говоря, Алекс выиграл схватку просто потому, что он больше и тяжелее, а существо меньше и слабее. Тем не менее, враг сумел причинить столько боли и неудобств, что кто здесь сильнее и лучше использует свои умения — большой вопрос. Сканер выдал имя монстра. «Ледяная пиявка. Первый уровень». «Вот ведь тварь ледяная! Имя хорошо подходило существу». Подумав, Алекс понял, почему во время бегства у него закончилась энергия и отключились способности. Но чтобы подтвердить свои подозрения, необходимо провести опыт. Бросив труп на пол, он стал его потрошить. В этот момент Алекс не испытывал ни грамма отвращения. Во-первых, он не из брезгливых, а во-вторых, просто не может себе позволить быть брезгливым. Каждая крупица информации даст ему преимущество, поэтому Алекс был готов препарировать тварь и копаться в ее внутренностях сколько придется, пока не разберется, как сподручнее уничтожить ее сородичей. «Жаль, что у него нет нужных аналитических способностей, чтобы найти уязвимые точки». «Ну да ничего. Если ничего не поймет, то будет действовать по старинке. Лупить врагов со всей силой. Так и поймет, отчего они дохнут быстрее». Нож почти не брал шкуру. Лезвие просто не пробивало верхний слой. А если сильно давить, то кончик входил, но не резал. Алекс даже испугался, что сломает инструмент, и решил заменить его на копье чья кромка, по идее, значительно прочнее, так как при ее изготовлении использовалась пыльца. Жаль, что из-за жадности правительственных интендантов у него только один такой предмет. Он мог бы резать шкуру ножницами, но сейчас ему нужна точность, а этим качеством умения пока не обладает. Копье справилось, распотрошив пиявку от головы до хвоста единым движением. Из открытой раны потекла жидкость ярко-синего цвета. Как только она коснулась пола, на ее поверхности появилась ледяная корка, но быстро растаяла, а следом и сама жидкость начала испаряться. Алекс научился хорошо ощущать изменения в энергетическом фоне, поэтому заметил, что, испаряясь, кровь монстра выделяет энергию. «Значит, энергия у них в крови аккумулируется», — задумчиво прошептал он, макая палец в лужу перед собой. На пальце выступила изморозь, но от тепла человеческого тела тут же таяла. Алекс догадался, что способности этих существ связаны с управлением энергией. Он на себе прочувствовал, как пиявка отсушила руку. Монстры также уничтожили мох и заморозили воздух на своей территории. Значит, поганцы могут питаться любыми источниками энергии. Тепловыми, живыми существами и черт знает чем еще. Алекс просидел рядом с разделанным монстром около получаса, отдыхая и стараясь понять, как бороться с хитрым врагом. Под его взором кровь полностью испарилась, оставив небольшую лужицу черного цвета. Он перевел взгляд на реку, лицо его было спокойным. «Сперва восстановлюсь, а потом попробую снова». Пробормотал он и медленно пошевелил рукой, плечо слушалось плохо. Алекс присыпал рану еще одной щепоткой пыльцы и перехватил ее эластичным бинтом, который предусмотрительно носил с собой. Острая боль прошла, но ему требовалось время и покой. Сейчас он не может даже копьем работать, а о сражениях и думать нечего. Побродив по берегу, Алекс бросил взгляд в сторону пляжа. Не поменялось ли там что-нибудь? Но нет. Океан Мглы все так же скрывал царство пиявок. «Где-то там в холоде и мраке ползают стаи мерзких монстров. Нахрапом он эту территорию не перейдет. Нужно вернуться в лагерь и хорошо обдумать следующий шаг». На базе охотник третий раз присыпал рану и принялся ремонтировать куртку, напоминающее лоскутное одеяло, а не обмундирование покорителя нового мира. Пальцы уже хорошо слушались, хотя слегка подрагивали, больше от истощения, чем от раны. Закончив починку, он отправился спать. Сил на рыбалку не осталось. Очередное ранение старатель использовал как оправдание для отдыха. Сидя на камне рядом со своей крепостью, он наблюдал за рекой, размышлял, как поступить дальше. Пляж попался очень и кстати. До следующего уровня ему осталось всего ничего. Максимум полторы недели, и новые возможности были бы у него в кармане. Теперь же нужно подбирать ключик к пиявкам. Наверняка есть оптимальный способ с ними справиться. Что он знает про пляж? Явки почувствовали добычу, как только он ступил на их землю. И мигом примчались, хотя Алекс двигался тихо и прошел не более 300 метров. Даже хорошо, что они так быстро его обнаружили. Это дало шанс добежать до границы, иначе энергососы его нагнали бы раньше. Монстры агрессивно защищают территорию и нападают сразу всей стаей. Как и ползуны, они двигаются невероятно быстро, учитывая форму их тела. Но, в отличие от гусениц, у ледяных пиявок больше способностей. Одна парализация чего стоит? Главное, что монстры ненавидят свет. Нужно понять, насколько сильно. Это их слабое место, из проверки реакции на огонь он и начнет. Алекс пожалел, что не взял с собой мини-лампу, в которую можно воткнуть зажигалку. Система зеркал позволяла направить луч в одну сторону, как прожектор. Удобная штука для темных мест, но как он мог догадаться, что окажется в пещере? Алекс тогда много бы чего за собой прихватил. Повезло ему только с батончиками. Запас еды оказался очень кстати. На одной рыбе далеко не уедешь. В любом случае, отступление — плохой выбор. «Нужно пересечь проблемный пляж, иначе придется возвращаться в пещеру, а там пауки, гиганты, орды гоблинов и прочие прелести». Ко всему прочему, Алекс не верил, что позади есть выход на поверхность. Он прошел вдоль реки много километров и заметил, что русло идет под небольшим уклоном вверх, а значит, старая пещера лежит значительно глубже. В этот момент Алекс не злился на пиявок. У него вообще не было искренней ненависти к обитателям другой страны. Да, они могут его убить, как может убить буря или извержение вулкана, но нет смысла их ненавидеть. Поэтому, ругая и кляня встреченных врагов, охотник просто сбрасывал напряжение. Да, монстры его раздражали, но сейчас и это чувство растворилось. Внутри установилось чувство собранности и внутреннего покоя самое эффективное состояние для лечения и отдыха. Избежал он и другой крайности. Были люди, считавшие, что с тварями нужно обращаться по-другому, потому что это их мир. Но такие товарищи в основном на земле обитали. А если решали заняться добычей пыльцы, то, хлебнув опасности и невзгод, быстро меняли взгляды. Алекс же изначально не считал монстров наследниками этого мира. Он верил, что другая страна — мир людей и для людей. Поэтому для него пиявки — просто препятствие, которое нужно пройти. Монстров много? Ну и что? Если понадобится, то он будет вытягивать пиявок одну за другой и убивать, сколько бы это времени ни заняло. Утром Алекс первым делом снял повязку и для проверки пошвырял камни в реку и выполнил несколько выпадов копьем. Рука пришла в порядок. Вновь подивившись целительной силе пыльцы, которая удивительным образом стимулировала организм, и тот залечивал серьезные раны, словно легкие царапины, охотник отправился к пиявкам. Мрак и холод этого места, казалось, высасывали не только энергию, но и вгоняли в тоску и депрессию. Однако Алекс умел отстраняться от негативных эмоций, не подавлять их, а пропускать мимо. Охотник не замечал этого, но долгое путешествие меняло его. Прежние чувства фатализма и желание прожить как можно дольше ушло. Умение и ощущение энергии придали новый импульс и смысл его борьбе. Благодаря им, Алекс постепенно начинал воспринимать себя не игрушкой в руках судьбы, а действующим лицом, человеком, который сам может выбрать свой путь. Однако азарт не вскружил голову. Охотник не потерял осторожность и, стоя на границе холода, в течение часа наблюдал за логовом пиявок. Враги не появлялись. «Попробуем еще раз», — прошептал он и прошел 50 метров вглубь. Свет от камней на берегу делал мрак чуточку светлее. В этом месте ночной фильтр еще работал. Алекс мог бы накидать дополнительных валунов на границе, но у него другая цель. Вчера ему показалось, что насос качает энергию чуть медленнее, чем на берегу. Алекс как мог замерил фон. «Да, так и есть. Паганцы на своей территории высасывали все соки не только из мха и залетных старателей, но и из пространства». К счастью, полностью обескровить ледяной пляж они не смогли. Иначе энергососы назывались бы не монстрами, а монстрищами. Слава другой стране, на Алекса напрямую их способность дистанционно не влияла. Для этого требовался физический контакт. Это общеизвестная особенность другой страны. Как старатели не могли применить умения внутри монстров, так и монстры не могли напрямую навредить людям. Иначе Алекс просто активировал бы ножницы внутри противника и мгновенно разрезал его внутренние органы. К счастью, для обеих сторон это было невозможно. Организм человека и монстра — отдельный мир, скорее даже Вселенная со своими законами. В теле Алекса образовывались дополнительные структуры — матрицы, энергетические центры, каналы. И требовался огромный избыток энергии или большая разница в уровнях, чтобы вражеская способность пробила естественную защиту. Ледяные твари не реагировали на человека, и он медленно шел в темноту. В ладони Алекс сжимал зажигалку, которую починил накануне. Точнее, разобрался, что случилось. Устройство упало на наледь, в механизм попал кусочек льда и тут же расплавился от нагретого металла, не дав высечь искру. В прошлый раз монстры приползли со стороны реки и из глубины пляжа. Значит, они живут и в воде, и на суше. Вероятно, селятся целыми колониями и скопом атакуют врагов. Алекс предположил, что впереди сотни врагов. Вряд ли одной пиявке или небольшой группе по силам заморозить такую большую территорию. Это точно коллективное умение. Противник вызывал восхищение. Другие монстры ищут подходящую среду обитания, а пиявки решили не прогибаться под обстоятельства и изменили кусочек мира под себя, сделали его более уютным, холодным и темным. «Ну ладно, теперь я сделаю вашу жизнь невыносимой. Не все же мне от вас бегать?» — бормотал себе под нос старатель, осторожно ступая по наледи. На 20-метровой отметке он надолго замер, сканируя круг радиусом 50 метров. На большее не хватало энергии. Алекс поморщился, насколько было бы проще сейчас, имея он новый уровень. Что такое полсотни метров? Несколько секунд бега, а если посказнешься, то и встать не успеешь. Но есть еще один надежный помощник — слух. Монстры не пытались осторожничать и скрываться, а вели себя на своей территории как хозяева, приближение ста и слышно издалека, и в прошлый раз именно это его и спасло. Помог слух и в этот раз. Пройдя 20 метров, Алекс словно задел невидимую сигнальную нить. В 100 метрах сбоку раздался плеск воды, а чуть позже, когда охотник уже мчался обратно, сработал сканер. Ледяные твари проснулись. Назойливое шуршание преследовала Алекса до самой границы, но в этот раз пиявки его не догнали. Он успел добежать до конца их владений, развернулся и поджег зажигалку. Слабый огонек в поднятой руке выхватил десяток темных змеевидных силуэтов. Монстры остановились в 30 метрах, но не замерли. Их тела недовольно извивались, переплетались и били хвостами по каменному полу. Не опуская руки, Алекс сделал шаг вперед. Граница света чуть сдвинулась. Твари закопошились сильнее, а затем нехотя отползли. «Что, не нравится? Хотите еще?» Рассмеялся старатель и медленно двинулся вперед. Монстры ярились, но отступали. Желтый теплый свет гнал их прочь. Напуганные Алексом твари, словно тараканы, застигнутые хозяином посреди ночи, убегали в темноту. Но чем дальше он их отгонял, тем плотнее становился мрак. Твари смелели и подползали ближе. На глубине в 50 метров пиявки кружились уже в 20 метрах. При желании Алекс мог бы достать их ножницами, но он хотел понять, могут ли враги привыкнуть к свету. В этот момент на огонек приползли еще с десяток монстров, и пламя как будто стало слабее, пятно света сузилось, а тьма приблизилась. Алекс был уверен, что с топливом и зажигалкой все в порядке. Что тогда случилось? Пиявки могут замедлять еще и химические реакции? Из темноты появилось еще несколько силуэтов. Пиявки кружились вокруг него, как ночные хищники, отпугиваемые жаром костра». Но пятно света при этом не уменьшилось. Отлично, значит полностью погасить пламя вам не по зубам, прошептал охотник. Для проверки реакции он вытянул руку зажигалкой и покачал ею из стороны в сторону. Тварим это не понравилось, и они отступили на шаг назад. Тогда Алекс прикрыл огонь ладонью. Монстры всей толпой ринулись вперед, и он тут же отвел руку. Повторив движение несколько раз, охотник убедился, что враг каждый раз реагирует одинаково. «Совсем вы тупые, ничему не учитесь!» — в полный голос произнес он. «Вот отлично!» Пообщавшись с монстрами, Алекс попятился назад. Пиявки окружили его со всех сторон, но он легко разорвал круг и через полторы минуты уже шел впереди преследуемой темной массой извивающихся тел. Собравшись в небольшую стайку, ледяные твари осмелели и подползли на несколько шагов ближе, Но инстинкты не давали им наброситься на человека, хотя никакой преграды между ними не было. Когда до границы осталось 30 метров, Алекс остановился. «Ну что, проверим, насколько вы крепкие, ребята!» Ножницы с легкостью рассекли тощие тело ближайшего врага. и Явка — небронированный ползун и подохла от одного удара, пару раз дернувшись напоследок и залив холодный пол с синей кровью. Стая взбесилась. Комок тел распался на извивающиеся силуэты. Монстры с силой бились о пол и друг от друга, издавая какофонию звуков, как будто толпа мужиков лупила кожаными плетками по твердой земле. Алекс стоял на низком старте, наблюдал, сможет ли убийство товарки сломать внутренние барьеры и преодолеть страх света, даже такого жалкого, как крошечное пламя свечи. Но нет, стая чуть приблизилась, а потом, словно море, схлынуло обратно. В груди охотника поднялось ликование. Он нащупал слабое место врага и может безнаказанно бить уродов, которые даже не понимают, что стоит им отползти на несколько метров дальше, и ножницы их не достанут. Теперь они его добыча и источник пыльцы. Осталось только ее собрать. «Что это?» — удивленно воскликнул он. Прямо перед ним бесновалось два десятка монстров. Но несколько особей жадно пожирали труп сородича и слизывали ярко-синие подтеки с камней. Алекс сразу догадался, что пиявок интересовало не плоть товарки, а остатки крови. По этой же причине энергетический фон не повысился. Алчные твари высосали всю дармовую энергию, не оставив ему ни капли. «Проклятые каннибалы!» — воскликнул он раздраженно. Его тактика, когда он мог поубивать кучу монстров и качать энергию с их трупов, больше не работала. Теперь у него появились конкуренты. Другие обитатели пещеры вели себя приличнее и не покушались на его законную добычу. Смирившись с потерей пыльцы, Алекс решил, что для первого эксперимента достаточно, и отошел назад. Под его взглядом ледяные твари развернулись и скрылись в темноте каменного пляжа, оставив за собой выжатый досох труп сородича. Сейчас он пожалел, что у него нет ни одной способности, связанной со светом или огнем. Обладатель такого умения тут бы развернулся. В этом сила работы команды. Всегда можно подобрать специалиста, чьи способности фатальны для конкретных мобов. Ему же приходится пробиваться в одиночку, а значит, придется поработать. После первого бегства у Алекса родилась идея, что делать. Осталось ее проверить. Он прошелся вдоль реки, пока не нашел подходящий валун, обильно покрытым мхом. Рядом с ледяным пляжем на камнях росли лишь жалкие светящиеся кустики, поэтому пришлось отойти подальше. Подхватив импровизированный светильник, Алекс отправился обратно. Можно было бы соскрести мох со стен, но в таком виде растение быстро умрет, а сейчас от силы свечения будет зависеть его жизнь». Поэтому Алекс не ленился и стаскивал камни на границу с логовом пиявок, пока не набрал кучу из одиннадцати булыжников. «Должно хватить для первого раза», — проворчал он, критически осматривая добычу. «Здесь, на границе мрака и холода, тусклое и зеленоватое свечение казалось слабым и безжизненным, вызывая справедливые сомнения в эффективности задумки». Будь это фильм ужасов, зрители подивились бы глупости главного героя, который, презрев опасности, точнее потеряв разум, решил залезть в пасть дьяволу, но пещера не оставила Алексу выбора, и он принялся таскать добычу. Первая кучка из пяти камней расположилась на глубине 100 метров, две поменьше, чуть дальше. Последний, самый большой и яркий валун охотник доволок до 200 метровой отметки. Закончив работу, Алекс достал зажигалку прошел 30 метров вперед и остановился. Здесь его должны обнаружить враги. Как только вдали послышались знакомые всплески и шуршания, он поджег зажигалку и попятился назад. Быстро примчавшись, пиявки остановились, сдерживаемые ненавистным светом, и большой кучей последовали за медленно отступающим старателем. Первый одиночный камень монстры обогнули с разных сторон. Свет отогнал их, но всего на несколько метров. Вторую кучу из двух валунов пиявки обошли по большому радиусу. На третьем посту из трех валунов радиус увеличился до двадцати метров. «Неплохо, с этим уже можно работать», — ухмыльнулся Алекс, чувствуя уверенность, что правильно подобрал метод, как справиться с тварями. Дойдя до самой крупной кучи из пяти камней, он остановился. «Монстры замерли неподалеку». «Момент истины». Алекс погасил зажигалку, наблюдая за реакцией ледяных тварей. Остановит ли их привычный зеленый свет или нет? Как только огонь погас, темные силуэты неуверенно дернулись вперед, проползли немного и застыли в 30 метрах. И явок пока мало, и они осторожничали, но через полчаса силы врага увеличились еще на два десятка особей, а круг сжался. Монстры копошились в 20 метрах от старателя. «Решающий момент!» На всякий случай Алекс приготовил драгоценную бумагу. Невидимое лезвие перерубило одну из пиявок пополам. Как и в прошлый раз, твари взбесились, а круг сжался еще сильнее. Змеиные тела корчились, скручивались и бились всего в 10 метрах от ближайшего камня, кроме нескольких особей, пожирающих труп. Через полчаса монстры успокоились и отползли. Но к этому времени стая увеличилась до пятидесяти десятков голов. Пополнение сделало пиявок еще смелее, и они кружились в 15 метрах от круга камней, чей свет уже начал тускнеть. Чем больше становилась Орда, тем сильнее она влияла на мох. Одинокий человек стоял в темноте, почти абсолютный с точки зрения обычного землянина, и улыбался. Его план сработал, враги не смогли изменить своей природе. Словно очнувшись, он посмотрел под ноги. «Нужно выбираться. В следующий раз набросаю больше камней». Тихий хриплый голос, перебиваемый нескончаемым треском и шуршанием, звучал задумчиво и отстраненно, словно Алекс размышлял о чем-то несущественном, а не планировал сомнительную операцию, которая, скорее всего, закончится его гибелью. «Но его это словно не волновало». Темные силуэты хаотично двигались вокруг добычи, не желая успокаиваться. Ползуны в такой ситуации давно бы свернулись колечками, поджидая, пока жертва подойдет ближе. Но алчные жадные пиявки не знали, что такое терпение и выдержка. До границы всего сто метров, но бежать, надеясь на сжигалку, слишком опасно. Крохотное пламя вряд ли далеко отпугнет орду монстров, и они могут преодолеть свой инфернальный страх. Алекс поднял самый яркий камень, поджег лист и пошел к берегу. Мощный источник света разогнал тьму и взбесил ледяных гаденышей. Шуршащий круг распался, нехотя пропуская человека, и тут же собрался за его спиной в плотную массу. Твари боялись огня, но не хотели отпускать жертву. Слишком долго они выдерживали ненавистный свет и слишком сильно хотели наказать безумца, что вторгся к ним поэтому следовали за человеком, несмотря на яркое пламя. Бумага горела отлично, но ее надолго не хватит, и охотник успокоился, а затем перешел на бег. Когда факел погас, он уже бежал по берегу, оставив границу далеко позади. Остаток дня Алекс посвятил тяжелой работе — сбору светящихся камней. За каждым следующим валуном приходилось уходить все дальше и дальше, но усиление тела спасало. Добыча складировалась рядом со входом на ледяной пляж. Куча становилась выше, а свет все сильнее разгонял окружающую тьму. Следующим утром работа продолжилась, и под конец дня Алекс полностью зачистил 2,5 километра берега, собрав полторы сотни валунов. Удалось докатить даже пару крупных камней, не сильно повредив мох. Жаль, что нельзя пересадить его со стен. Мох не приживется, а это бы облегчило его задачу. Но он не агроном и не садовник, и как ускорить рост растений не знает. Точнее, не умеет. Таких способностей у него нет. Зато голые мощи в избытке. Этим и действует. Сила есть, таланта не надо. За время сизифового труда общее усиление тела выросло на 4 пункта, а также немного увеличились показатели трансформации, главным образом тела и структуры. Удовлетворенный результатами, Алекс отправился спать. Завтра его ждет большая охота.